Слепую стер неприятные входящие. Много злых неприятных входящих. Позвонил сам. Фриц, у меня готовы те документы. И у меня готово С удовольствием откликнулся Фриц. А давай завтра в девять тридцать. Сегодня какой-то так неудобный беспорядок. В смысле распорядок. Куда? Ждут его у префектуры? Звонили, конечно, и на городской, и Жанна сказала им «Тем, уволен, сюда больше не звоните». Что они могут думать другого? Одно. Знал заранее, состриг сумму и побежал. Прав Хериберт, надо разговаривать. Такая вот его слабость, некоторых людей для него не существует. Ограниченные возможности общения. Не умеет ничего с такими, как Роман как монстр или пилюс, только убить. И он один выпал, одному их не убедить. Жаннон попросил, не раздеваясь, расстегнувшись, так забежал. — Забудьте про них, больше не позвонят. — Вы же сказали, я больше не работаю. Жанна фыркала, преувеличивая раздражение. Уравнялись они. — Так разговаривают? — Очень грубо. «Мне это надо?» — сказали «добегается». Да Ей даже нравилось посмотреть, что с ним будет, когда скажет так. «Может, сейчас еще позвонят?» Не смог подходящее лицо вылепить. Эрна, Эрна, Эрна сияла в обеззвученном телефоне. «Привет, пап. Дашь мне доверенность на выезд на весенние каникулы в Италию? Едем с классом. Мне бы очень хотелось» в один выдох. И замолчала. В дверь застучал кто-то грубый. Эбергард приготовил уверенные, давящие на гостей глаза. И Эрне отвечал, уже не видя ее, видя только грядущее что-то. После суда посмотрим. До суда еще неделя. Мне завтра надо в школе сказать, еду или нет. Заколотили в дверь еще, с издевкой выстукивая музыку. Ничего страшного, подождем. Возможно, Эбергард даже первый. Сам, скорее, чем Эрна, нажал отключить. Стучались еще, с упорством, словно нужна была дверь, не он. Вот, открылась У Эбергарда укрепились глаза. Ни в одно движение, рывками, взмахами туда-сюда, для обновления воздуха. Художник Дима Кириллович. Похоронно и пожило одетый. Ты чего не отзываешься? Проверочно прошелся по кабинету. Никто здесь не... И тронул стул. Можно присесть ты? Извини, что не позвонил. Срочно. У тебя здесь не... Дима начертил пальцем. Над головой нимб, словно отмечая основные этапы летучего движения наплодившегося насекомого. Не пишут? Говорить все можно? Все в порядке. Холодным, непроницаемым, «Таким быть в разговоре с Романом», — намечал Эбергард. «Что произойдет? Что может произойти? Его жизни не коснется, не коснется его самого, того, что он есть на самом деле. Долг принес?» Дима Кириллович услышал именно то, что пытался опередить. Сморгнул, пропуская волну. «Меня вызывали в прокуратуру». — Расспрашивали про тебя, Эбергард. Дима Кириллович так переживал за Эбергарда, что страх за близкого человека клокотал в бороде. Они знают все про тебя. — Да? — А что можно про меня знать? Эбергард прощался с кабинетом. но ну все, годы. Отпечаток его жизни останется на стенах. Сколько раз они здесь с Улрике. — А многое? — Все. Дима Кириллович выждал, вот его сладкая минута, хлестнул. «На какие деньги купил ты квартиру?» И, добавив размаху руке, «Откуда деньги на ремонт? Роскошный. Кто тебе откатывал из подрядчиков? И сколько? Кто оплатил поездку во Францию тебе? И одной сотруднице управления здравоохранения. Все знают. У них там...» Дима Кириллович словно заглянул в царскую сокровищницу. Целая папка, том. «И так меня крутили, и так, а я...» Художника затрясло мелким смехом. Спрятались глаза, только желтые зубы, влажные десны. Дурачком прикинулся. «А чё? А я чё? Живет вроде скромно, добро людям делает. Еле выпутался». Дима Кириллович умолк. Все как бы. За этим собственный пришел. Сейчас Эбергард должен гореть и взрываться, придумывать, как благодарить. Мало? Да, вот еще. На следующей неделе опять идти. Позвонят, сказали. — А у тебя-то как дела? Художник подскочил. — Так вот же моя станция. Слушай-ка, Эбергард. «Возьми меня на работу. Добавь пару сотен». Дима Кириллович потерпел постанал, подвешенное за ребро. «Или оставь, как было». В его молчании покашляли остывающие инфляции, цены. На один бензин сколько? «А в какую вызывали прокуратуру?» «В межрайонную, в Северо-Онежской». «Это ты старым справочником вдохновлялся?» «Они переехали в Песчаное». «Переехали», — слабее повторил художник, «но кабинет у них остался на Северо-Онежской для встреч. Как фамилия следователя?» Эбергард сделал рукой «Ищу телефонный справочник на Се». «Столяров», — кажется. «Но он не из нашей прокуратуры», — Прикомандирован, из генеральной. Кабинет на каком этаже? Номер кабинета. Третий, помню, этаж. Кабинета не помню. Восемнадцатый, что ли? Дима Кириллович молитвенно поперебирал губами. Что-то с восьмеркой. Там два этажа. Тогда на втором. Но точно не на первом. Берешь на работу. Меня уволили. — — Ну, ты ведь не на улицу уходишь, — наступательно сказал Дима Кириллович. — И с непустыми карманами. У тебя же есть запасные аэродромы. Художники тебе будут нужны. Или друзьям твоим. У меня имя, три персональные выставки, чуть смягчился. Может, не прямо сегодня, но в ближайшее время. — Нет, Дима, не могу. — Все, пойду. Эбергард поднялся, вскочил, и Дима Кириллович но отдернул себя не так. Сел и скрестил ноги. — Погоди, погоди. А что ж тогда мне говорить в прокуратуре? Делиться кое-какими накопленными наблюдениями? Может быть, я и кое-какие документы наксерил? — Все, что хочешь? Проверился. — Жалко Диму. — Нет, ни жалости, ни ненависти. Явление погибающей природы. Пока. — Ну, суду дай, — примирительно попросил художник в счет отношений. — Вроде выходного пособия. У меня сейчас, ей-богу, беда. Все-таки ты на мне прилично заработал. Погоди, не уходи. Давай решим. Уже просто перегородил дорогу. Не мог выбрать. Лучше как улыбаться, хмуриться. Одно пробовал, другое. — Хватит ныть. — Эбергард! Вдруг вскрикнул Дима Кириллович так, словно что-то увидел над его головой, задергался рот на лечение, жена больна, жмурясь, словно топором кромсал икону в щепы. — На лекарство дай! — У человека болит! — Кричит! — голос его дрожал так, будто поперек голоса задувал какой-то ветер, сносил в сторону, и это Эбергарду было почему-то неприятно. Что-то еще появилось в кабинете, кроме двоих живых людей. «Тысячу долларов дай!» «У тебя же есть в кармане, прямо сейчас. Ты на рестораны больше тратил», — схватил Эбергарда за руку. Но страшился схватить в охапку и потрясти. «А ребенку?» «Дай ребенку на лечение. Тамарке. Милая доченька. Папа сейчас принесет денег. У нее вылезли полосы «Дай деньги! Не могу так уйти! Тебе это тьфу! Два раза, а мне жизнь!» Хватнул, больно щипал, щипал Эбергард руку. «Обертку хочу с тебя сосклюсти, глянуть, что внутри!» Жанна впустила в кабинет милиционера. Со вздохами и улыбками он вытолкал сразу смолкшего Диму Кирилловича вон. Эбергард погладил стены. «Ну, все!» Попросил Павла Валентиновича подать машину поближе к крыльцу и простился с Жанной. Хотел что-то особое ей сказать лично, но не придумалось, да и она отвернулась. Хоть что-то бы изменилось. Думалось, как тлело в нем. Умер бы монстр завтра поутру, лопнул бы гной и почернела бы красная задохнувшаяся морда. Все бы празднично притихли на три дня, приподнятые ободряющей силой чужой смерти, обнадеженные возможными передвижениями служилых фигур, а потом и Хассо назначили бы префектом. И он бы Эбергарда вызвал назад. «Эй, где ты там? Отдохнул? Хватит?» «Вот они, победители. Чаевничают в комнате отдыха. Хассо спрашивает. Не будет так даже если для этого нужен другой Хассу и другая вообще жизнь. С Пилюсом-то что будем делать? Эбергард говорит, как хочешь, мне он не нужен. Вот Эбергард идет по коридорам. Так как ходили новые люди, они, а теперь он, новый, тайна будущего у него. Все улыбаются. Вернулся. Вернулось нечто большее. Справедливость. Приятно так думалось. Эбергард с такой задушевностью Павел Валентинович только отпрашивался с половины пятницы доставить своих на дачу. Какой-то странный, очень неприятный, подходил на стоянке. Не особо русский. Ко мне. Ты пресс-центр возишь? Я говорю, я работаю по договору, вожу управления он. А кто? Эбергарда возит? Тоже какая-то Тойота? Я говорю, не знаю. Я недавно, в основном по выборам, дал возможность Эбергарду как-то объяснить или уточнить, какой из себя, но не дождался. Не понравился он мне. Правильно я ответил. Ну да, в общем, пришлось добавить спасибо, Павел Валентинович. Машины слева, машины справа. Оборачиваться он постеснялся. Тяжесть, что вез домой, стала весомей и леденей. Справа в машине женщина, справа спокойно. Слева машины обгоняли, менялись. Я здесь выйду. Завтра давайте к девяти тридцати. Помните, мы ездили в Николо-Холмский переулок? К другу вашему, фрицу? Да. Туда подъезжайте. «Пачки с бумагой у вас в багажнике?» Из автомобильного тепла и быстро, оправданно, холодно же. Он без шапки, завернул за остановку, но тропинка не там. Почему он решил? Там тропинки не пробили. Полез на сугроб и дальше, по укрытому снегом газону, один, поперек неизменного, ежедневного движения жизни — не выделяющихся и не желающих многого людей, обошел рынок и двинулся к подъезду по обледеневшим мосткам между забором румынского дома и металлической сеткой, ограждавшей строительство паркинга. Никогда отсюда не ходил. Все. Впереди там черный неподвижный бритый лоб. Так Эбергард и представлял толстая шея, в легкой курточке, расставив ноги для прочности у его подъезда, остальные в машине. Пройти мимо? — упустил. — Вот он, Эбергард. Виден уже. Развернуться и побежать? Куда? Он и шел дальше, закачавшись. Так подкашивались, занывшие от страха ноги, потерявшие какие-то важные мускулы и жилы, вытащил из кармана руки, как солдат. Завидевший издали что-то похожее на офицерскую фуражку и шинельный цвет. Правый сжал телефон, как знак отличия высшей расы. Есть кому позвонить. И понял. Нет. Так он не сумеет жить. Не сможет долго. В чужой власти. В ничтожестве. В отсутствии. Меж человека-господина, ждущего Эбергарда, Скользнула пушистая белая собачка, покрутилась и встала. Господин нагнулся. Нагулялась? Все? Замерзла? Домой? И выпустил из кулака поводок, обмяк, мускулы сменил добродушный жир. У него же мягкое слабое лицо. У тех не такие. Выросший. Превосходящий встречных Эбергард легким непричастным шагом обогнул незначительного человека. Эбергарду нет нужды выгуливать собак. Его возит машина. Здесь, в панельном. Он строго временно. У него отделанная квартира в бизнес-классе. Здороваться не с кем. В лифте спокойно решил. Все. Поговорить с Романом. И как поговорит, тоже решил. Улрике устала, хотела спать или обижалась на что-то. Все это потом. Отрегулируем. Деньги, подарки, поездки. Он сейчас не про Улрике. Не видел ее. Чистой рубашки. Вот что от нее нужно сейчас, измучена ожиданием родов. Родится девочка, отвлечется. Забыла сказать уже легла, но вернулась на кухню, где он изучал телевизионный пульт, думая свое. «Тебя из префектуры искали?» «Звонили на домашний?» Включил телевизор, чуя. Запылало, потяжелело лицо. Что сказали? «Соседка видела, возле корпуса 3, за рынком, ходил какой-то парень и спрашивал, где живет Эбергард из префектуры?» «Курьер». Пакет какой-то привез. Она говорит, ваш муж вроде Эбергард, а где работает, откуда мне знать? Хотела вернуться, парню сказать, но сумка тяжелая с картошкой. Сколько раз ей рассказывала. Где работаешь, как познакомились, ничего не помнит. Как только ушла, пошумела в душевой, костным хрустом закрылась дверь в спальню, свет погас мигнул и занавесился серой пылью телевизор прошло еще время и эбергард закрыл глаза и ладонь положил на брови сейчас скажет им я открыл глаза когда человек говорит в телефон он не видит вернее то что видит перестает сознавать и видит отвечающие спрашивающие голоса да еще свой голос бубнящий под черепной костью Голоса, шорохи связи, преодоленные географические расстояния слепят. Хоть глаза остаются открытыми, когда говоришь в телефон «закончишь» и зрение возвращается. Человек вспоминает, где он, и понимает, что же на самом деле должен был говорить и как. Вот сейчас главное — ему не ослепнуть, чтобы не пролаяли ответно. Не подпустить голоса диких к себе. Вот, как всегда, подтянул бумагу. Напишет важное слово и будет его непрерывно видеть. Слово удержит его. оставить здесь. Написал Эрна. Но испугался и зачеркнул уж слишком. Вдруг увидит. Поймут. Для надежности перевернул листок. Написать аукцион? Хватит букв. Написал Я посмотрел. Устоит, переправил на я с большой буквы и пожирней усилил. Буду видеть. Стёр непрочитанные три сообщения от адвоката, позвонил Роману, быдлу 2, с каждым ударяющим гудком, всматриваясь в свою главную букву якорь. Извините за поздний звонок. Ты очень опоздал. Скоро встретимся. Роман, Эбергард смотрел на букву «Я». Может быть, Эрна пойдет с ним на крестный ход? Через недели три начнет подтаивать снег посреди дня. Пройдут годы, и вообще все другое наступит. Выслушайте мое предложение. Я хочу вам помочь. Ситуация с аукционом вам понятна? Пришли те, кто не должен прийти. От мамы с папой. Они играют не по правилам. Им так можно. Своё вы должны вернуть. Я на вашей стороне. Хотя я никто. Технический исполнитель. Взял, отнёс. Говори. Я не один тебя слушаю. Мои партнёры хотят с тобой познакомиться. Я защищал ваш интерес. Меня уволили за это. Но я помогу. Ваш взнос... Попилили первый заместитель префекта Хассо и советник префекта Евгений крестьянович Сидоров. Я дам их телефоны. Домашние адреса, номера машин. Знаю, где работает жена Хассо, где учатся дети. Что-то частично знаю про его недвижимость. В восемь утра все вам вышлю. У меня вашего нет. Все-таки не удержал. Запеклись глаза жарким, и пропала я, но опомнился я. Слышно. Роману кто-то говорит. Не один человек. довольная интонация. Вдруг ему показалось, к Роману голоса эти не относятся, потому что Роман тихо-тихо, будто таясь от этих голосов или кого-то еще, вглубь головы сказал из опасности «Близи». Соскочить хочешь, сучонок? Еще нас развести. Мы их не знаем. Мы с тобой говорили. Ты как говорил: "Я отвечаю", говорил, "ответишь". К тебе уже едут люди. Я уже заявил в милицию по факту угроз. Разумно начал он, но Роман отключил телефон. Эбергард повторил про себя: "Что следовало зачем? Да, нормально, доволен собой вдруг". Все обезумело, словно кто-то встряхнул его вместе с домом. Все рассыпалось, погасил свет. Подумай. Но прежде прокрался к входной двери. Улрике забывает на нижнем замке докрутить оборот, и в глазок округлый мир пятнистого кафеля и мышиных ступней. Здесь он поселился, здесь и придется выживать. Выдернул из розетки городской телефон. Из окна кухни. Возле соседнего подъезда джип не гасил фар. Ходят люди. Два от подъезда к подъезду, не торопясь. Одеты тепло. Еще паркуется машина. Не угадаешь. Не сейчас. Так чувствовал он. То, что ждал. Все, что угодно. Если и произойдет, то ночью много позже — В страшные часы, когда умирают люди, и дежурной бригаде в реанимации лень вскакивать на угасающие шевеления. Подумать есть время, но думать не мог. Кончился сон сделал все намеченное, но ничего вокруг не сделалось и не ослабло, не принято в расчет. Не мог даже надеяться, что попозже сделается, и они передумают, отъедут, или утром кошмарное все покажется не таким. Мысли нет. Так, возня в изгрызенной трухе, уже пройденные червями пустоты, обнимавшее каменное то, что может потрогать каждый. Он должен. Вот все, что понимает он остатками своей настоящей, не изжитой еще сути. Человека подобного облика и думаньем не изменишь. Должен. Взял чужое. Неважно у кого. И единственный человек, который сказал бы «нет» не так, после рассказа в подробностях, была его мама. Но и она бы, отрицая, понимала. да попал под какой-то забытый, но действующий в несчастных местах, в несчастное время и для несчастных устаревший закон, отмененный жизнью русскими людьми, понятиями. Под закон угодил. И отзывалась в нем правота этого закона, что-то такое, что откликается внутри смутным, болезненным шевелением, когда он вспоминает детство воспоминания То, что окликает его, и не перестанет с надеждой окликать, даже когда отвечать уже будет нечему. В неком. Все, что останется от него лично. Вот это. А себя помнишь? «Должен», — давило больше, чем страх унижения, — Осложнений неведомого проблем вопросов того, что могло произойти с ним, с Улрике он налегал изо всех сил на дверь, за которой стояла, и с Эрной. Кратчайший путь для решения с ним любых вопросов, а вернее страх, и осознание долго сливались в подавляющее что-то так, что Эбергард вот сейчас, вот сейчас услышал, что стонет, молчи. Не напугать Улрике. Невыносимо. Что сказать, когда Улрике, почему ты не идешь? Почему сидишь в темноте? Скажет нам страшно. Она начинала утверждать за себя и за ребенка. Забылся, упустил истекающую минуту и увидел со стороны, как его втягивает в себя пасмурное полотно, похожее на хроникальный дирижабль. Надувается серое, слоновое, безголовое, дынно потресканная и заслоняет такое же серое, но и черное с небо и лодка в сетях болтается под оторвавшимся от гнилых подсолнухов брюхом.